Глава 10 Взгляд скользил по пестрой толпе гостей снова и снова. Ее не интересовало богатое убранство главной залы. Оставили равнодушной тонкой работы люстры с текущими точно водопад искрами света, искусные статуи зверей и птиц, оживленные магией драгоценных камней и роскошные витражи. Не волновал сидевший на троне король, великолепный, но холодный красавец с железным протезом вместо руки. и совершенно не трогал находившийся рядом герцог, напряженный до такой степени, что еще немного и в воздухе затрещат молнии. Дегрейстер заявился к ней перед балом. Все как полагается, ни минутой раньше или позже. Только вместо того, чтобы уволочно никому не нужный праздник, застыл в дверях. А Бекки на крохотное мгновение испытала что-то вроде гордости или удовольствия. Захотелось еще выше задрать подбородок и расправить плечи. О нет! Ей было плевать на реакцию мужчины. Но если уж такой бездушный кусок камня удивился, то и Альберт не останется равнодушным. Только бы его найти. Так много народа. «Ваш друг детства около стола с напитками. Очевидно, готовится к встрече». Бекки вздрогнула. «Как узнал?» «И сколько холода в голосе, кровь стынет». «Благодарю». Едва разлепила губы. Было бы чудесно перекинуться с ним парой слов. Язык ляпнул быстрее, чем Бекки успела его прикусить. Безмозглая. Мышцы под ее пальцами напряглись еще больше. «Перекинетесь парой слов с кем-нибудь из юных леди. Вам не мешало бы завести подруг?» «Только попробуй, и ты пожалеешь», — звенела в каждой ноте драконьего рыка. Пальцы впились в мужской локоть, и почти сразу же Бекки заставила себя расслабиться. С Альбертом она обязательно увидится так или иначе, а герцог может провалиться к демонам. Он ей не указ. «Как скажете, герцог», — обронила девушка. А ему до судорог захотелось схватить тонкие плечи и как следует встряхнуть, заставить слететь этот невозможный в своей реальности мираж. Рядом с ним порхала фея. Образ тощей дурнушки рассыпался прахом, обнажая воплощение забытой детской сказки. Нежная кожа, воздушный силуэт в мягких переливах шелка, пухлые губы и, неестественно, огромные глаза редкого цвета. Но вместо тепла в них клубилась лютая стужа. И, будь он проклят, но это злило. Девушка даже не пыталась скрыть равнодушие и так старательно рассматривала толпу, что и слабоумный бы понял, кого именно ищет Ребекка фон Орнет. Бывшая фон Арнет. «Герцог, какая встреча! Рада приветствовать!» Мурлыкающий голосок, который еще недавно он слушал с удовольствием, прошелся по нервам ржавой пилой. «Лидия!» Не хватило мозгов держаться подальше. Под его взглядом красотка несколько стушевалась, а у самой лицо от фальшивой улыбки повело. «Думала увидеть рядом с ним дурнушку? Как бы не так!» «А это ваша супруга?» — обронила ядовито. «Не представите?» И пока он запихивал поглубже желание послать идиотку к демонам, боязливая мышка вдруг оскалила зубы. «Мы уже виделись». В тихом голосе звякнула сталь. «В церкви! Помнится, вы сидели в первом ряду и пытались произнести свое имя?» Лидия так и вспыхнула. Губы в нитку, глаза темные. И на щеках пунцовые пятна в тон платью. Он и сам онемел на секунду. «Укусить острую на язык язву? Да это еще уметь надо!» Но Тихоня только что умудрилась совершить невозможное. Предупреждая яростный ответ, Вильгельм заткнул женщину коротким «Не представлю». Позволять Лидии нападки он не собирался ни сейчас, ни до этого. Хватит с нее выходки с появлением в церкви, которая, судя по всему, не прошла гладко. Женщина выдавила из себя любезную улыбку и, поклонившись, скрылась в толпе гостей. Каблучки туфель отбивали по мрамору ритм будущего скандала. Плевать. В последнее время Лидия стала забывать о разговоре предшествующем женитьбе. Дать ему закончить дело и не сунуть нос, куда не просят. Пора бы напомнить, что его терпение не безгранично. Ребекка оставалась все так же каменно спокойной. Но Вильгельм мог поклясться. Девушка, если не поняла, то догадалась, кто перед ней. И все равно молчала. Не топала ногами. Не пыталась убить взглядом или изобразить оскорбленную невинность, и не реагировала на заинтересованные взгляды других мужчин. А они были, и будь он проклят, гораздо больше, чем хотелось бы. Даже король удивленно вздернул брови, увидев, кого Вильгельм подвел к трону. По возвращении в замок надо будет проверить браслеты. Они действовали как-то странно. Да, определенно все дело в родовой магии. Ваше Величество! Грациозно присела Ребекка. Главное, заставить себя не смотреть на протез. О, создатель, как искусно сделан! И камни подобраны неплохо, хотя она бы кое-что поменяла местами. Опал этого оттенка тут ни к чему, он только портит рунный узор. Бекки перевела взгляд на короля. Ее не должно это касаться. Как и любовница герцога, рискнувшая высунуть рыльце и получившая по нему щелчок. Где слова нашлись? Бекки не ожидала от себя такого злословия, но больше того, солидарности от герцога. Бархатная красавица плохо старалась ночью? Очевидно так, раз Дегрейстер рычит на всех подряд. «Ребекка Дегрейстер, добро пожаловать». Серые глаза монарха смотрели устало, но твердо. «Чудесно выглядите». «Да, ей грех жаловаться, разве что на фамилию». «Благодарю, Ваше Величество!» Опять склонила голову. А восхищенного трепета перед государем и капли нет. В обморок бы отчасти падать. Сам король комплиментом расщедрился. Но мыслей только как бы скорее отделаться от своего мрачного тюремщика. «Если не ошибаюсь, бал-дебютанток вы пропустили?» Беки так и вздрогнула. Самое больное попал. На том балу Альбер должен был бы сделать ей предложение. Она точно не знала, но надеялась. Но и пусть юноша стал бывать реже. Просто учеба в военной академии отнимала много сил, да и отношения между их отцами портились. И все равно Альберт каждый раз намекал на свои чувства. Даже написал пару писем. Но все пошло прахом. В ночь перед балом ее свалил первый приступ тошноты и слабости. И лекарь не помог. О, сколько слез тогда Бекки пролила над прекрасным нежно-голубым платьем, так и не увидевшим бальные залы. а спустя год она уже болталась на ней мешком. «Не ошибаетесь, Ваше Величество, мне не «Но теперь лучше?» — не сдавался король. «Что за странный интерес? Лучше, и она бесконечно этому рада». Встреча с Альбертом окончательно вернула жажду жизни и желание стряхнуть с руки брачный браслет. «Да, Ваше Величество». Король почему-то нахмурился и посмотрел на герцога. Но тот ответил молчанием. «Что ж, время наверстать упущенное», — кивнул монарх. «Развлекайтесь». И словно в подтверждение его слов зазвучала тихая музыка, а Бекки с тоской оглядела расступавшихся в стороны людей. Первый танец. И ни с кем-нибудь. Вокруг талии щелкнул раскаленный капкан. «Окажете мне честь», — И ей не нужно было поднимать взгляд, чтобы увидеть кривую усмешку трещину на каменной маске. Пришлось склонить голову. Один танец. А потом она свободна. Герцог наверняка поскачет искать компанию ярче и мягче на ощупь.